Едва не чихнув, Аврелий резко отвернулся и, отводя прядь волос Ардуины от лица, успел заметить, что какой-то слуга выскользнул из кабинета у Фиди и поспешил к выходу. — Пойди-ка следом за этим человеком, Кастер, быстро! — приказал он, и на этот раз грек, явно обрадовавшись, что его освобождают от Ардуины, сразу же бросился выполнять приказ. Британка проводила его долгим взглядом, опечаленное внезапным расставанием. Сервили, ожидавший вместе с нубицами у Паланкина, жестами торопил Аврелия. «Он не мог дождаться, когда друг закончит, наконец, все эти скучные дела!» Сервили спешил к своей красавице несе. Неопрятная гладиаторша все еще стояла рядом, И тут Аврелию вдруг пришла в голову странная и даже не совсем честная мысль. — У меня тоже есть подарок для тебя, — проговорил он сделанным весельем. — Сервелий, пожалуйста, возьми в полонкине тот венок, что мы велели сплести утром. — Но он же приготовлен для несы! — шепотом возмутился Тит. Что, по-твоему, станет делать эта британская слониха с венком из роз? — Повинуйся сейчас же и не возражай, — строго приказал Патриций. — Все равно она прежде всего женщина, а уж потом гладиаторша, — решил он, — и нет такой женщины, которую не порадовали бы розы. — Это мне? — В изумлении воскликнула Ардуино и, не веря глазам, прикоснулась своими мозолистыми руками к лепесткам. Потом жестом, который ей, видимо, казался кокетливым, криво нацепила венок себе на голову, улыбаясь уродливым ртом. — Какой прекрасный подарок, сенатор! — тихо добавила она, и Аврелий заподозрил, что ему почти удалось ее растрогать. «Цветы, предназначенные для несы, Отдать этой чудовищной мужеподобной бабе! Просто не понимаю тебя, Аврелий!» — возмущался расстроенный Сервилий, пока они шли к выходу. «Похоже, ты нарочно вставляешь мне палки в колеса!» Иногда в мужеподобном теле скрывается тонкая девичья душа, — попытался объяснить ему сенатор. «Девичья!» «Да она способна переломать тебе кости, всего лишь дружески похлопав по плечу!» — вскипел Тит. «Смотри, видишь, синяк? Так приласкала меня эта слониха!» «Попроси помпонию натереть одной из ее мазей», — спокойно ответил Аврелий, который тоже почувствовал, чем оборачиваются эмоции британки. «Лучше попрошу это сделать не су». «У нее такие красивые руки!» — произнес Тит, улыбнувшись. «Святая Артемида! Если дело уже дошло до этого, то у бедной Помпонии не остается больше никакой надежды», — с огорчением подумал сенатор. Глава 13 За четырнадцать дней до июльских календ. Как и ожидал Аврелий, супруга Сервилия не заставила себя ждать и вскоре появилась на пороге его дома. — У него другая женщина, теперь я в этом уверена. Она просто кипела от возмущения. — У меня есть доказательства. Следы косметики на его тунике, — добавила Помпония, в отчаянии разрыдавшись на плече сенатора. — Да нет же, дорогая, что ты такое говоришь? — Наверное, это копоть от свечи. Ты когда-нибудь видел красную копоть? это губная помада, уверяю тебя, типичная губная помада, сделанная из винного осадка. А вчера он купил розы, но не для меня, — всхлипнула она. — А, розы! Так это для Ардуины, — заверил ее Патриции, рассказав о подарке, который Сервилию неожиданно для себя пришлось преподнести британской гладиаторше. — Так, может, я ошибаюсь? — утешилась Матрона, утирая слезы. — Конечно, Помпония! А теперь перестань рыдать!